Медная В ополе береза стояла, В ополе кудрявая стояла, Ой, люли-люли, люли-люли. Хоровод молодых баб и девок пляшут. «Подойдем поближе», — говорил я сам себе, Развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода, Уши мои задернулись печалью, И радостный глаз Нехитростного веселья До сердца моего не проник. О, мой друг, Где бы ты ни был, Внимли и суди. Каждую неделю два раза Вся Российская империя Извещается, Что НН или ББ Вне состояния Или не хочет платить того, Что занял, или взял, Или чего от него требует, Занятое, Либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропита про... Или раздарено, потеряно в огне или в воде. Или НН или ББ другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлец Публикуется. Всего дня по полуночи в 10 часов по определению уездного суда или городового магистрата Продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г. Недвижимое имение. Дом, состоящий в части под номером М. И при нем шесть душ мужеского и женского полу. Продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно. На дешевые охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где он и производится, Стоят неподвижны на продажу осужденные. Старик, лет в семьдесят пять, Опершись с навязывой дубинки, Жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, Кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в крымском походе При фельдмарше Леминихе. В франкфуртскую баталию он раненого своего господина Унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросив за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером. Старуха восьмидесяти лет Жена его была кормилицею матери своего молодого барина. Его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведено на сие торжище. Во все время службы своей ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием?